Глава первая. «Взинг!» Стрела вонзилась в толстый деревянный столбик, верхушка которого была помечена красным. «Взинг!» Вторая вошла рядом. «Ловко!» — улыбнулся я подруге. «Смеешься?» — сердито спросила она, отбросив прядь синих волос, упавшую на глаза. «Ты случайно попал, а моя стрела вошла в притык. Сам-то сможешь так прицелиться?» «Есть только один способ узнать». Я снова натянул тетиву, прикрыл глаз и выстрелил. «Вжух!» Стрела пролетела так близко от столбика, что оставила тонкую царапину. И все же я промахнулся. «Вот и ответ!» Девушка снисходительно на меня посмотрела, вскинула голову и гордо удалилась собирать стрелы. «Мы находились на своеобразном стрельбище, которое я возвел самолично. Достать несколько высоких бревен, вкопать в землю и покрасить верхушки — несложное дело». Позади начинался густой лес, в который жители деревни старались особо не забредать. Уж слишком велика опасность попасть в зубы какого-нибудь монстра, кои порой любили полакомиться нерадивыми ванами. От широкой реки Катаме, что бежала по правую сторону от них, шла приятная прохлада. И стоило только перейти брусчатый мост, как окажешься на землях соседнего клана, Ямадзаки. Но никто из стрелков туда не стремился, наоборот, Старались не приближаться. Кто знает, что выкинут агрессивные соседи, если рядом окажутся внуки тот джиро «И зачем мы только сюда притащились?» Возмущалась девушка, поправив выездной костюм, больше похожий на одежду крестьянина, и только алые узоры по краям выдавали благородное происхождение. Я посмотрел в ту сторону и невольно залюбовался. Собеседница склонилась к земле, подбирая упавшие стрелы, Синий кошачий хвост резво дергался по сторонам, выдавая напряжение хозяйки. А рос он все знают откуда. Вот это зрелище и привлекло мое внимание, заставив сердце учащенно биться. Да, зачастую Теруко была заносчива и невыносима. Старше меня на несколько лет. Хотя сложно говорить о возрасте в мире, где самый старый Ван умер, когда ему исполнился 201 год и относилась ко мне, словно к мелкому нашкодившему котенку. «Неко!» — это любили. Одна из основных рас в империи Худжу. Вот только зря она меня недооценивала. Наверное, из-за вздернутого носика не замечала, что на самом деле происходит. «Куда уставился?» — воскликнула она, когда резко обернулась. Знала чертовка, что наблюдаю, и специально выжидала момент, лишь бы подловить. «Никуда!» Я вскинул ладони, будто сдавался. «Да неужели?» Съязвила та, подошла ближе и бросила под ноги мои стрелы. «Держи, мазила!» Пытается выставить меня неудачником, а сама принесла оружие. Могла ведь оставить, да и вообще не ехать со мной в такую даль. «Но ты так и не ответил. Почему тренируешься именно здесь?» «Все просто». Пожал плечами и с улыбкой посмотрел на глаза стоянное ко. Пускай ванны, ямадзаки убедятся, что у нас еще остались хорошие войны, и не думают соваться на наши земли. А то ведь совсем никакого почтения. Недавно в эту деревушку залетела шайка Пьянчук и разворотила местную харчевню. Ха-ха! наиграно засмеялась та. Неудивительно, что они сюда заходят, если видят такого воина, как ты. Может, стоит поколотить тебя прямо у них на глазах, чтобы увидели, как и-то поступают с показушниками? «Кто бы говорил?» Вздохнул я и собрал стрелы в колчан. «Что ты имеешь в виду?» «Что единственный показушник из нашей троицы — это ты». «Ах, вот что!» Воскликнула Та и взмахнул ладонью, намереваясь отвесить пощечину. Но я уверенно поймал ее руку и слегка сжал. Милая личика скривилась. Ты Тян!» «Пожалуйста, успокойся!» Спокойно попросил я и отпустил ладонь. «Неко!» Возмущенно фыркнула, словно строптивая кобылка, и направилась к лошади, намереваясь уехать. Длинная синяя коса моталась из стороны в сторону в такт пушистому хвосту. Забавное зрелище. И умилительное. И та досада, что на мгновение вспыхнула у меня в груди, моментально развеялась. Но когда девушка почти дошла до животного, мы услышали приближающийся лай, а через мгновение из-за лесного массива выскочил плешивый пес и подлетел к Таруко. Она не успела опомниться, как тот подпрыгнул, ухватился за кошелек, висящий на поясе, рванул на себя и стремглав тремглав помчался прочь. «Эй!» — только и успела выкрикнуть моя сводная сестра. Зверь бежал к реке, явно намереваясь скрыться на территории соседнего клана, куда нам совсем не хотелось выдвигаться. Быстрым движением я выхватил стрелу и насадил на тетиву. «Зачем?» Испуганно воскликнула девушка, подскочив ко мне и ухватив за руку. И где была ее скорость, когда обокрали? «Это же обычная собака». «Знаю». Не стал спорить я и быстренько нацепил на наконечник сетку, что всегда носил с собой как раз на такой случай, когда надо кого-то изловить или остановить. Шагнув в сторону от Теруко, чтобы та не мешалась, вскинул оружие, прицелился и выстрелил. Титива звонко тренькнула, а стрела умчалась ввысь. Две пары глаз внимательно наблюдали за ее полетом. И вот она пошла на снижение, точно в ту сторону, куда стремился пес. Удрать с чужим имуществом у него не получилось. Сеть накрыла его у самого моста, зверь заскулил и начал барахтаться на земле, стараясь выбраться. «Жди», — сказал я девушке и ринулся туда. «Нет уж», — воскликнула она и побежала следом. Но кто бы сомневался... Гордость не позволит Руко стоять на месте, когда кто-то пытается о ней позаботиться. Неужели ей все надо делать самой? Или она не желает принимать именно мою помощь? Через несколько секунд оказались около моста. К тому моменту пес так и не смог освободиться от сети, но ему удалось проползти до другого берега. Удивительная целеустремленность, наверное, стоило все-таки выпустить настоящую стрелу. Пробежав по деревянному настилу, отдающему гулким стукам, я первым ухватил животное за шкирку и приподнял над землей, вырвав кошелек. Плохой пес! Погрозил пальцем. Тот глухо зарычал и попытался укусить, но ничего не вышло. Отбросив зверя в сторону, протянул украденный мешочек девушки. О! Замялась та. Спасибо, цуки кокун, не ожидала. Чего не ожидала? «Красавица!» Наглый голос послышался позади девушки. Из-под моста выбрались пятеро крепко сложенных парней в крестьянских робах. Явно готовились. Уверен, собака принадлежит кому-то из них и специально натаскана на воровство. «Наверное, нас!» Обладателем голоса оказался самый высокий из них, короткостриженный Некко с прокушенным ухом. Он выпрямился и сжал кулаки, хрустя пальцами, Двое толстоватых товарищей перекрыли проход на мост, нас брали в клещи, оставляя единственный путь к отступлению вглубь враждебной территории Ямадзаки. «Да кто ты такой, чтобы так со мной говорить?» Девушка гордо вскинула подбородок. «Знаешь ли?» «Знаю», — беспардонно перебил тот. И то, Теруко, внучка Джиро, главы самого ничтожного клана!» «Как ты смеешь!» Рукотян. Я схватил ее за руку, притянув к себе. «Пожалуйста, не нагнетай». «А ты тот самый подкидыш», — продолжал дырявоухий. «Человечек с голубыми светящимися глазками», — презрительно усмехнулся он. «Тебе не место в нашем мире». «Пропусти нас», — проигнорировал я его оскорбление. «Лучше не делай того, о чем впоследствии пожалеешь». «Да неужели?» Расстояние между нами постепенно сокращалось, оставалось только отступать. «И что потом будет?» «Ну, позабавимся с синей красоткой!» «Посмотрел на сестру. Пересчитаем тебе пару ребер». «И все?» — развел он руками. «Думаешь, старик Джиро будет разбираться?» «Да он ни на что не годен. А если и сунется, то получит такой пинок под морщинистый зад» от которого полетит от Катаме до Большого Канала». После его пафосной речи ванны заржали. Мне же оставалось лишь сокрушенно покачать головой. «Закрой рот!» — воскликнула девушка и бросилась в бой. Я всегда знал, что она сильная и быстра, но в этот раз увидел воочию. В одно мгновение Теруко сблизилась с противником, крутанулась на месте и врезала ногой по лицу. Казалось бы, мощный удар, но от него парень только пошатнулся. Сплюнул на землю кровь и резко повернулся к девушке, испепеляя взглядом. Взмахнул здоровым кулаком, но тут уже помешал я, перехватив его руку. Подпрыгнул, развернулся в воздухе и ударом ноги отправил неприятеля в реку. Остальная шпана набросилась одновременно, пришлось доставать лук. Стрелять не собирался». Да и сложно было это сделать на таком расстоянии. Я просто ударил левого противника по ноге, тому, что показался справа, врезал по лицу, а потом по макушке первого, который успел склониться от боли. Позади раздался крик девушки, обернувшись, увидел, как сзади ее схватил толстяк и поднял над землей. Тонкие девичьи ножки колошматили воздух, не подпуская второго наглеца. Но он, увидев, что я вытворил с товарищами, ринулся прочь. Мне удалось подскочить к убегающему и ударить носком по пятке. Противник споткнулся и кубарем покатился по земле. «Стой, стой!» Оставшийся отпустил сестру и вскинул руки. «Мы же хотели...» Но не успел договорить, как женский сапог влетел ему между ног. Парень загласил и упал на колени. Таруко вновь крутанулась на месте и ударила ногой. На мостовую вперемешку со сколками зубов брызнула кровь. «Бежим!» Я схватил ее за руку и потащил на наш берег. Перебегая реку, мы увидели, как оттуда выбирается заводила местной шайки. Приметив нас, он что-то гневно заорал, но от гула в ушах я ничего не расслышал. Хотелось скрыться как можно скорее, и желательно, чтобы все осталось в тайне. Очередные неприятности с соседним кланом нам совершенно не нужны. Лошади мчались галопом, раззадоренные криками наездников». Мы проскочили через деревеньку в считанные минуты и выехали на основную дорогу, ведущую к родовому дому Ито. Только тогда позволили себе немного притормозить. «О, боги! Что будет, когда мы вернемся?» выдохнула девушка, закатив глазки. «Отец меня убьет!» «Это вряд ли!» С улыбкой ответил я. «Выпороть может, а вот убивать не станет. Хотя...» Сделал вид, что задумался, и та заинтересованно посмотрела на меня. «Есть ведь... Ай! Одной дочкой больше, одной меньше!» «Замолчи!» — вырвалось у девушки. Сорвав с дерева тонкую ветку, она бросила ее в меня. «Перестань, ты рукотян!» — смеялся я. «Ну что он тебе сделает?» «В конце концов, мы не виноваты. Всего лишь защищались. Да и потом на нас напали какие-то крестьяне. Вряд ли из-за таких оборванцев ямадзаки придут к нам с праведным гневом». «Не спорю, а Рета, злобный старичок, но не безумец и не будет лишний раз накалять ситуацию». «Ты и правда так считаешь?» — в голосе девушки послышалась надежда. «Конечно», уверенно, — уверенно ответил ей, хотя в глубине души червячок сомнений успел несколько раз меня укусить. «Вот приедем и узнаем, что да как». Лес остался позади, и мы выехали на широкую равнину, которую пересекали три главные дороги. Они объединились у высоких ворот, по сторонам уходили каменные стены с редкими бойницами наверху, а за ними находилось поместье клана. «Доброго дня, Теруко-сан!» — поклонилась пара охранников, облаченных в блестящую кольчугу. «И вам того же Цукико-сан!» Мы ответили сдержанными кивками и въехали. За стенами тянулась прямая дорога, оканчивающаяся большим четырехэтажным домом. По сторонам раскрылись благоухающие бутоны, пестрящие чуть ли не всеми цветами радуги. Вдалеке расположились дома-прислуги. Ванны сновали по дорожкам, занимаясь своими делами и радостно махали руками, стоило им приметить нас. Что не говори, а народ и то счастлив. Уж сколько я их повидал. Остановившись недалеко от дома, отдали лошадей конюхам, а сами двинулись к ступеням. Но не успели подняться даже на первую, как из дома вышли грозные главы семьи. Старец Джиро и его сын Акайо, являющийся отцом Теруко. «Как это понимать?» Первым заговорил Акайо, и темные густые усы зловеще встрепенулись. «Высокий черноволосый Неко» с острыми ушами и грозным взглядом, всегда меня недолюбливал. Он был строгих правил и не мог принять того, что какой-то подкидыш стал полноправным членом семьи, хотя, конечно же, на наследство я мог не рассчитывать. «Успокойся!» — Джира, вытянул руку, преградив тому путь, хотя сын никуда идти и не собирался. «Пускай сами все расскажут, но сперва следует привести себя в порядок» думаю потасовка хорошо потрепала дятям нервы я ведь прав он внимательно посмотрел на нас из под густых седых бровей все верно и то сама я поклонился отец ты руку проделала то же самое прошу мы можем подняться а каю рассерженно вздохнул и ушел обратно в дом оставив нам молчаливый ответ спасибо дедушка Сестра снова поклонилась лысому старичку. «Не стоит благодарить раньше времени. Если вы виноваты, то понесете наказание, как и полагается». Хмыкнув, он удалился вслед за сыном. «Ну вот». Расстроенно протянула девушка. «Я же говорила». «Не делай выводы раньше времени». Снова подбодрил я ее. «Нас еще не распяли. Так что все веселье впереди». Протянул руку, но теруко отмахнулась. Мотнув головой, согнала выбивающуюся прядь и двинулась вверх по лестнице. Мне же оставалось вновь лицезреть гордую фигуру с синим хвостиком. Но стоило мне сделать шаг, как послышались приближающиеся хлопки, будто кто-то прыгает на одной ноге в деревянных гэта. При этих звуках уголки губ невольно дрогнули в легкой улыбке. «Я прекрасно понимал, кого скоро увижу». Через несколько хлопков на вершине лестницы показался сандаль. Да, вот такие дела. В клане Ито жил говорящий, разумный сандаль, Баке-Дзори, ставший чуть ли не полноценным членом нашей семьи. Он немного задержался наверху, а потом запрыгал в мою сторону, остановившись в паре ступеней. — Хочешь рассказать что-то интересное? — спросил я. «Как всегда», — ответил он и, подпрыгнув, перевернулся через себя, упав на то же самое место, торжественно возвестив. «Хокл, я метаюсь между двух любимых. Не знаю, какую мне выбрать. Подскажи, правую или левую?» «Боги, Бакет Зори, как ты до такого вообще додумываешься?» «Многолетние тренировки, Цукико-кун». «Очень много лет». «Врешь. Тебе нет и трех лет, как появился у нас дома». «Именно, поверь. Для сандаля даже год. Почти вся жизнь». С этими словами ускакал прочь в центральный двор, напивая что-то по пути. «Ладно». Я проводил его взглядом, а потом повернулся к дому. «От судьбы не уйдешь».